Теплый ветер». Рассказ. Новый заведующий издательством устроил совещание с писателями, на котором сказал «Мои предшественники вели, на мой взгляд, неправильную политику. Они избегали изображения отрицательных явлений и иногда расписывали о необычайных достижениях там, где нужно было кричать «караул» и тащить этих достиженцев на скамью подсудимых. «Аллилуйя, значит, петь достаточно?» – спросил один из писателей, сдвинув очки на лоб и посмотрев на заведующего. «Довольно», – сказал тот. «А то писать так и только так, значит, представлять хозяину фальшивые счета». Речь заведующего произвела на писателей глубокое впечатление. Наконец-то теплым ветром повеяло. «Вот, например», – продолжал заведующий, – «Я знаю, что в сахарной промышленности назревает жестокий прорыв, потому что руководство попало к заведомым оппортунистам. Я предлагаю писателям проехать в сахарный район и написать повесть или лучше роман на тему об этом прорыве, чтобы общественность всколыхнулась от тревожного сигнала. Итак, товарищи, за дело. Поезжайте, пишите, пишите не спеша, И по совести. Прошло пять месяцев. Однажды секретарь издательства вбежал к заведующему и, потрясая какой-то рукописью, крикнул. Вот она, матушка, получил. Что? Или о сахаре? О нем, дьяволе. Ну и что? Замечательно. Вот действительно, теплым ветром повеяло. Заведующий взял рукопись и ушел к себе. На другой день он позвал секретаря и взволнованно сказал ему, «А знаете, ведь и в самом деле значительная по своей новизне и правде вещь». Верно, верно, и как ловко и беспощадно дана у него картина обжуливания, очковтирательства, и в отчетах по сдаче сырья, и повышению процентов продукции, и ударности выполнения плана, тогда как в действительности половина выкопанной свеклы поморожена, а целая четверть ее осталась в земле. Вот вам и план. Да, да. И заметьте, что даже конца не смазал, не свел все к благополучному концу, как в добродетельных и идеологически выдержанных романах. То-то и ценно. Литература должна иметь право ставить в интересах той же власти тревожные вопросы, при самом зарождении отрицательных явлений, а не после их разрешения административным путем. А то это все равно, что вызывать пожарных, когда пожар уже потушен, сказал секретарь. Писатели в одно слово говорят, что теплым ветром с вашим выступлением повеяло. Теперь, говорят, можно и об энтузиазме писать. Заведующий задумался, потом посмотрел на рукопись, как бы вспомнив о ней, и сказал – — Да, именно теплый ветер. Потом, почесав брови, прибавил. Только вот тут какое обстоятельство. Он взял председателя Сахаротреста как оппортуниста и даже жулика. Но ведь это не газетная статья, а роман. Значит, касается не одного конкретного случая, а является обобщением. Понимаешь, какие выводы из этого могут сделать? — Понимаю, — сказал секретарь. Это выходит по-нашему, что все председатели сахарных трестов – оппортунисты и жулики. А почему только сахарных? – сказал заведующий. Тут, брат, могут понять шире и обвинить нас в том, что мы хотим такими представить вообще всех председателей всяких трестов. Это верно, согласился секретарь и прибавил. А почему только председателей трестов? Могут вывести заключение, что всех коммунистов хотим такими представить, потому что ведь председатель Трестов-то коммунисты? Заведующий почесал в затылке. Да, вот это загвоздка. Неужели придется отказаться от романа? Невозможно. О нем, оказывается, уже везде раззвонили. Все знают, что мы готовим замечательный разоблачительный роман. Председатели Трестов и совхозов в панике, потому что у многих есть одинаковые грешки. Все боятся узнать самих себя в романе, а главное боятся, как бы другие не узнали в них героев романа. Как же тогда быть? Может быть, его немножко сгладить? Как думаешь? Чтобы не было уж очень больших резкостей. А что ж, можно, согласился секретарь. А роман от этого не пострадает? «Нет, ничего», — ответил секретарь, не задумываясь. «А вдруг автор не согласится на переделки?» «Нет, согласится, они у нас уже привыкли». «Да ему и отдавать не нужно. У нас Михаил Иванович хорошо переделывает. Он уже приспособился к требованиям цензуры». «Ну тогда великолепно», — сказал заведующий. «Обратите его внимание на то, что у автора изображена измена мужа, спутавшегося с факстротной девицей, ревность жены». Все это жизненно, верно, но как-то неудобно по отношению к коммунисту. Какая-то обывательская психология. Жена стоит на морозе, чтобы нарочно простудиться. Как-то иначе это нужно сделать. Михаил Иванович учтет все. Потом в романе половина свеклы осталась в подвале. Подвоз организован безобразно. Подводы ждут очереди по целым суткам и уезжают обратно. Где же тут хоть сколько-нибудь видна большевистская работа? Если такая работа показана в романе, то значит речь опять идет не об одном конкретном случае, на лицо опять об общении. Понятно, само собой. Ну ладно, валите, мне потом просматривать не нужно будет? Что ж после Михаила Ивановича просматривать? Я и то не буду.